Глава пятая Евка взяла ковш, набрала в него воды, умело плеснула на каменку, и Аня заверещала привычно. «Зачем так сильно поддаёшь? Я ж свариться могу! С ума сошла! Евка!» «Ничего, не сваришься, только краше будешь!» «Да куда уж краше!» – с грустной иронией ответила Аня. «В нашем с тобой возрасте думать о красоте уже не приходится, Евка!» «Не кокетничай, Анька. Думать о красоте ей не приходится». «Ага. Я ж видела, как на тебя этот мужик запал. Ну, который к тете Соне с поклоном от твоего отца приезжал. Помнишь?» «Хотя, чего я спрашиваю, дурочка? Конечно, помнишь. Тебя ж как подменили в последнее время. Ходишь и сама себе улыбаешься, глазами сияешь. Сознавайся, было у тебя с ним, да?» «Было, Евка. Ещё как было. И всё, что ли?» «В каком смысле?» «И все». «Ну, продолжение-то этого было. Случится, надеюсь? Когда он еще к тебе приедет?» «Нет, не случится. Не приедет он. Не спрашивай меня об этом, пожалуйста. Не надо». «Почему это не случится?» — сердито переспросила Евка, будто не услышав ее просьбы. «Почему, Ань? Ты ж вроде влюбилась. Это ж сразу видно. Он что, даже телефона своего не оставил? Уехал?» И прости-прощай, спасибо за прекрасную ночь, за любовь и ласку. Да, именно так. И прости-прощай, и спасибо. Мне этого хватит, Евка, на всю оставшуюся жизнь хватит. Да ну, ерунда какая-то. Он что, сам так сказал? Мол, на этом все? Спасибо. Нет, ничего он такого не сказал. Он, он тоже любит меня, я знаю, и думает обо мне, и очень хочет увидеть. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю!» Смешно выпучила глаза и развела руки в стороны Евка. «А она любит его, он любит ее, но все равно прости-прощай и спасибо. Как так-то, Ань? Почему ты его отпустила? Не понимаю». «Потому что он женат. У него семья и обязанности». «И что? Когда это семейные обязанности, кого останавливали?» «Евка, ну чего ты ко мне привязалась, а?» «Говорю же, меня все устраивает. Я люблю, и мне хорошо. Потому что знаю, что где-то он есть. А это знание уже дорогого стоит, Евка». «Странная ты. Видать, в матушку свою пошла. Вон, баба Шура тоже рассказывала, как она себя вела, когда муж ее бросил. Спокойная такая была, счастливая, будто так и надо». «Потому что она любила его, Евка, и не переставала любить никогда». «Да слышала я от тебя это уже сто раз. И все равно не понимаю я, хоть убей. Это ведь своего рода эгоизм получается, если вдуматься». «Эгоизм? Почему эгоизм?» «А потому. Потому что мужики совсем по-другому устроены. Это ты, женщина, ты можешь держать свою любовь внутри и жить ею, быть счастливой. А мужик? Нет. Он же страдает от этого. Он даже скрыть это не может». И семья его страдает. И кому от этого хорошо, скажи. Хм, интересно ты рассуждаешь, Евка. Да ничего интересного, Анька. Абсолютно ничего. Это ж совсем разные миры. Мужской и женский. Можешь ты это понять. Вот возьми, к примеру, любую бабу. И посмотри, как она себя в семье ведет. Если вдруг в кого-то на стороне влюбилась. Ведь это же артистка, честное слово. Марлин Дитрих. Вера Комиссаржевская, ведь никто и никогда не догадается, что она любит и душевно страдает. Так будет себя вести, будто ничего такого и нет, и ничем себя не выдаст, хоть под пытками, а не выдаст. Кремень просто, и с мужем по-прежнему ласково будет, и домашними делами заниматься с той же энергией. А мужик, разве он так сможет, если влюбился? Да никогда. У мужиков природа другая. Они так себя наизнанку вывернуть не умеют, притворяться не умеют. Они в этом смысле попроще. По мужику сразу видно, что влюбился и по ком-то страдает. На раз-два просчитывается. И если жена у него умная, она сразу это увидит. И тоже страдать начнет. Это как цепная реакция такая получается, понимаешь? Вот я и говорю, эгоистка ты, Ань. Решила, что тебе хорошо жить, в кого-то влюбившись? И ладно. А что там с твоим любимым происходит? Тебе пофигу. Хм. И что ты мне предлагаешь, Евка? Не пойму тебя. А чего тут не понимать? Бороться нужно за свою любовь. Вот что. К тому же ты уверена, что он тебя тоже любит. И вообще. Этот Иван тебе очень многим обязан, я так понимаю. Чем это он мне обязан? Ничем не обязан. «Да как это? Ну вот сама рассуди». «Если твой родной отец так нехорошо поступил с твоей матерью, то этот Иван просто обязан теперь его поступок компенсировать. А как ты думала?» «В человеческих отношениях ничего просто так не бывает. Если в одном месте когда-то убыло, то в другое место когда-нибудь прибыть должно. Это же законы физики, Анька». «Да ну тебя, Евка». Смеясь, отмахнулась от нее Аня. «Ну что ты выдумываешь, а? Какие еще законы физики?» «Нет, ну а чего? Все так и есть. Ты родная дочь. Ты без отца росла, правда? А Иван приемный сын. Он с малолетства при отце был. Он же забрал у тебя отца. Значит, теперь тебе должен. Вот пусть свой должок и отдаст, если на то пошло». «Да ну, Евка, ерунду говоришь. Ничего мне от Ивана не надо. Значит, не будешь за любовь бороться, я так понимаю. Правильно понимаешь, Ев. одной разве лучше жить, Ань? Ну, это с какой стороны посмотреть? Да с обыкновенной, с житейской. Я смотрю, что-то уже и прежнего твоего ухажера не видно. Перестал к тебе в гости захаживать. Этого, который учитель физики, Николай Николаевич. Тетя Соня его еще и Палитовичем называла. Почему же перестал? Нет, он заходит иногда. Просто давно уже не был. Наверное, беспокоить меня своими визитами не хочет. Понимает, что мне не до того, что я маму схоронила недавно. Так сама его пригласи. Зачем? Я же, наоборот, попросить его хочу, чтобы не приходил больше. Объяснить надо как-то помягче, чтобы ни на что в отношении меня не рассчитывал. Зачем хорошему человеку время понапрасну терять? Ну и дура. И в самом деле одна останешься. И ни там, и ни сям ничего не получишь. Будешь свой век одна куковать. Я не одна, Ева. Со мной Иван. Навсегда со мной. Вот тут. Положила Аня руку на сердце и улыбнулась счастлива. Так что куковать я не стану, а буду песни петь. Во блаженная, а... Тихо проговорила Евка, тоже улыбаясь. Блаженная вся в мать пошла. Но у матери-то, хоть ты была верная любимая дочь, которая всё бросила, доринулась да в снегири за ней ухаживать. А к тебе кто ринется, а? Сынок твой такие подвиги совершать будет? Вот уж не думаю. Мужики, в принципе, на такие подвиги не способны. Так что думай теперь, Анька, думай. Старость впереди, а ты одна. «Вон у тебя снегом весь двор завалило, и даже убрать некому». «А был бы рядом этот Ипполит Ипполитович, да за радость бы посчитал тебе помочь. Зря ты им пренебрегла, Анька, зря. Он бы тебе не помешал нисколько, и даже думать бы о твоём Иване не помешал. В нашей деревенской жизни очень даже мужик под рукой нужен. Да говорю же, хотя бы снег убрать». «Подумаешь, снег» весело отмахнулась Аня. «Завтра выйду во двор с лопатой и всё сама уберу. И вообще, Евка, хватит обсуждать мою личную жизнь. Давай сменим тему для разговора». «А есть она у тебя? Это личная жизнь, что ли?» Тихо себе под нос пробурчала Евка. «Сама же её изничтожила безжалостно. Вот в чём дело. На корню изничтожила. Эх ты, глупая баба!» «Пойдём, что ли, в предбанник? Пивка выпьем с горя?» «Пойдём, иначе я тут изжарюсь уже. Ну и натопила ты сегодня баню, ну и постаралась». «А ты давай сразу в снег. Говорят, для организма очень полезно. И для кожи, и для морды лица». «Да запросто». Аня смело выскочила из бани, следом за ней Евка, и обе с визгом упали в сугроб и принялись барахтаться в нём, закидывая друг друга пригоршнями снега. Потом вернулись в предбанник, страшно довольные. Евка плюхнулась на лавку, припала к пивной кружке, сделала несколько жадных глотков. Потом проговорила, блаженно откинув голову. «Хорошо! Правда же хорошо, Ань!» «Да», – тихо откликнулась Аня. «Только не приставай ко мне больше с вопросами, ладно? Очень тебя прошу. Лучше про своих расскажи, как там у твоей дочки дела». «Ой, не спрашивай!» – вяло махнула ладонью Евка. «А что, случилось что-нибудь, да?» «Случилось, Анька, случилось!» «Вчера мне позвонила, обрадовала новостью. Беременная она, Ань. Замуж собирается срочным образом!» «Но ведь это хорошая новость, Ев. Внук у тебя будет. Или внучка?» – осторожно проговорила Аня. «Чего ты так странно на эту новость реагируешь? Не рада, что ли?» «Да я даже не знаю, как сказать. То ли радоваться мне, то ли огорчаться. Нет, что внук или внучка будет, это хорошо, конечно, но мне-то теперь что делать, не знаю». «Как что? Жить и радоваться, Ев? А как еще?» «Ну я ж не такая блаженная, Ань, как ты. У меня сразу куча вопросов в голове возникает. Я в будущее смотрю, как оно все может быть». «И как же?» А так. Вот выйдет моя Лиска замуж, ребёночка родит. Хорошо, конечно, кто спорит. Потом второго родит. Между прочим, в моей квартире, которую я с таким трудом на северах добывала, расплодятся они там, пока я здесь с мамой живу. Ага. И что потом? Получается, мне и вернуться потом некуда будет. Они ж привыкнут сами по себе жить. Зачем им мама под боком? И что мне остаётся? А? на всю оставшуюся жизнь в родных снегирях застревать. Получается, всем я что-то должна от себя отдать, а мне в ответ – ничего. Как-то это несправедливо, однако. А жизнь вообще не знает никакой справедливости, Ев. Тихо ответила Аня, осторожно глянув на Евку. Справедливость в том и состоит, что надо эту жизнь просто жить, с благодарностью жить, понимаешь? и за хорошее ее благодарить надо, и за плохое. Потому что никогда не знаешь, что на самом деле есть плохое, а что хорошее. Мудрена сейчас говоришь, Ань, очень мудрена. Грустно усмехнулась Евка. Вот вся ты в этом и есть. Тебе лишь кружева плести из плохого и убеждать саму себя, что сильно красиво получается. А плохое, оно и есть плохое. Из него конфетку не сделаешь – Как не старайся. Если все плохо у тебя, то и надо честно признать, что все плохо. Опять же, спорный вопрос, Ев. Да ничуть не спорный. Обыкновенный вопрос. Ты же не будешь отрицать, что у меня в жизни все плохо сложилось. Правда? Ну почему я такая несчастная, Ань? Вот скажи. Да потому что ты ощущаешь себя несчастной, Евка. В этом все дело. Да-да. Счастье и несчастье – это ведь, по большому счету, Наши внутренние ощущения всего лишь. Я бы даже сказала, свойства внутренней жизни. Как этой жизни живешь внутри, так ее снаружи и чувствуешь. Понимаешь меня? Нет, не понимаю, хоть убей. Придумки все это, про внутреннюю жизнь. Самоуспокоение. Если снаружи все хреново, то и внутри не может быть хорошо. Это же очевидно, Анька. О чем еще толковать? Нет, Евка, нет. «Как раз всё наоборот. Вот я тебе про себя скажу. У меня такое счастье внутри живёт, из-за того, что я полюбила. Мне теперь всё ни по чем, Евка». Просыпаюсь утром, уже счастливая. И день впереди тоже счастливый ждёт. Как бы он ни сложился, какие бы неприятности в этом дне не случились. «Да, я тоже понимаю, что из нигерей уже никуда не уеду. Что всю жизнь проведу здесь. И что?» Я все равно счастлива, Евка, вот и все. Ну, ты же влюбленная, тебе виднее. Я-то не влюбленная, правда? Я про эту любовь и слышать уже не могу. От мамочки своей за всю жизнь наслушалась, во! Резко провела ребром ладони по горлу Евка. Мне этих разговоров с лихвой хватило. Так что не надо мне тут про любовь рассказывать. Не хочу. Аня кивнула, глянула на подругу виновата. Подумалась вдруг, чего это она в самом деле учить жизни её взялась. У каждого ведь своё отношение к ней, свои счёты и претензии. Бывает очень трудно по этим счетам платить. Вот как Евке, например. «Представляешь, вчера опять какой номерок моя мамочка выкинула?» Тихо принялась рассказывать Евке. «Я полезла в погреб, картошку хотела перебрать». А она крышку погреба закрыла и сверху столом её придавила. Я в заперти оказалась, как идиотка. Ладно, у меня телефон с собой был. Но ведь и он, зараза, из погреба не срабатывает, связи нет. Хорошо, как-то Люська, продавщица из магазина, сама до меня дозвонилась. Она мне обещала сказать, когда иглы для швейной машинки привезут. У меня старые все сломались. Ну, я и завопила. «Выручай, мол, Люська...» Я в заперти по милости мамочке сижу. Выручай, ради бога. Евка засмеялась нервно, схватила бутылку с пивом, наполнила свою кружку, сделала несколько жадных глотков. Аня спросила нетерпеливо. Ну, и что дальше было? Быстро Люська пришла? Да, быстро. Вытащила меня из застенков. Я весь дом быстренько обижала. Нет, мамочки, гулять ушла. Что и следовало ожидать, в общем. Пошла ее искать по всему поселку. А что делать? И что? Где нашла? А догадайся, с трех раз. На дискотеке, в клубе. Где же еще? Музыка играет. Она стоит посреди зала, вся размалеванная, старой задницей трясет. А народ развлекается, хохочет. Бесплатный цирк показывают. Почему бы не повеселиться? И вот знаешь, Ань, сколько раз уж такое было, а я все никак привыкнуть не могу. Почему они все такие злые и жестокие, а? Неужели не понимают, что нельзя над больным человеком потешаться? Ведь Бог накажет. Ведь может последнюю Мишка у пересмешника отобрать. Один такой юный пересмешник подвалил ко мне. «Отстаньте», — говорит от бабуси, «пусть пляшет, прикольно же. Я ему чуть в морду не съездила, веришь? Жаль, что не съездила». До сих пор ладонь чешется от досады. Как думаешь, зря? Я думаю, это ничего бы не изменило, Евка. Юная жестокость физической силы не боится. Уж я-то знаю. Я много лет в школе работаю. Понятно. Что ж. В общем, увела я мамочку кое-как. Она ж сопротивляется, зараза. Веду ее домой, а она блажит. Ну вот за что мне такое наказание? За что? А ты говоришь... «Счастьем внутренним надо жить. Где его столько набраться этого счастья?» Они долго еще сидели, спорили, беседовали, смеялись, потом еще парились до одурения и снова бросались в снег. Возвращались домой почти ночью, гуском по прочищенной от снега узкой тропинке. Евка вдруг остановилась, задрала голову вверх, и Аня ткнулась ей в спину, проворчала недовольная. «Ты чего, Евка? Я чуть на тебя не завалилась!» «Анька, посмотри, какие там звёзды! Красиво-то как, Ань! Сто лет уже на звёздное небо не смотрела!» «Ну и зря. Ты почаще смотри. Может, ещё чего для себя увидишь». «Чего, например?» «Ну, не знаю. Каждый своё видит в небе и звёздах». «Ладно, ладно. Не начинай мне свои старые песни о главном». А то ведь начнёшь рассуждать, не остановишь. Блаженная ты моя. Пойдём лучше скорее по домам, а то после бани замёрзнем. Пойдём, Евка, пойдём». Войдя в дом, Аня первым делом глянула в телефон, который оставила на столе. «Ого, сколько вызовов, и все от Матвея». «Может, случилось что-то, а она и не знает. Надо было телефон с собой в баню забрать». Быстро кликнула номер Матвея, с тревогой вслушивалась в гудки. Услышала его заспанный голос. «Да, мам. Ты чего мне не отвечала? Я уж беспокоиться начал, потом заснул». «Да всё в порядке, сынок. Просто я в баню ушла, телефон на столе оставила. Прости, что разбудила. А у тебя ничего не случилось, надеюсь?» «Да нормально, мам. Я просто так звонил. Соскучился». Я в следующий выходной к тебе приеду, ладно? Конечно, конечно, приезжай. У меня на неделе как раз будет зарплата. Ты же знаешь, я в любое время тебя жду, сынок, и тоже ужасно скучаю. Как у тебя дела? Расскажи. Я приеду и расскажу, мам, ладно? Новостей у меня много. А сейчас я засыпаю уже. Потом расскажу, мам. Потом. Ладно, спи. Жду тебя. Целую. «Пока!» «Пока, мам!» Нажала на кнопку отбоя, подошла к окну, глянула вверх, на звёздное небо. «Красиво как!» «Евка права!» «Может, Ваня сейчас тоже на звёздное небо смотрит и думает о ней?» Улыбнулась, вздохнула легко и прошептала тихо, будто он мог её услышать. «Ложись-ка ты спать, Ваня! Утро вечера мудренее, всё будет хорошо!» «Спокойной ночи тебе, Ваня. Я здесь, я рядом с тобой. Я знаю, что ты меня слышишь, Ваня. Знаю». «Анна Павловна, зайдите ко мне. Разговор есть. Прямо сейчас и зайдите». Завуч Александра Антоновна стояла у дверей своего кабинета, строго глядела поверх очков. Заходя в кабинет, Аня спросила немного испуганно. «Что-то случилось, Александра Антоновна?» «Да ничего не случилось. Чего ты перепугалась, Анечка? Просто спросить у тебя хочу. Ты ведь мне не чужая, сама знаешь. Ты когда-то моей любимой ученицей была, помнишь?» Аня улыбнулась грустно, кивнула. Конечно, она помнила, как пришла к ним в школу молодая учительница русского языка и литературы, только-только после окончания института. Разница между ней и учениками старших классов была незначительной, подумаешь, каких-то шесть или семь лет. А тогда эта разница казалась огромной, конечно. К тому же сама Александра Антоновна была строгой и никакого понебратского к себе отношения не позволяла. Но они, старшеклассники, любили ее, за глаза называли Сашенькой. Потом, когда Аня пришла работать в свою школу, Александра Антоновна взяла над ней шефство, старалась оберегать от неприятностей. И сопереживала искренне, когда узнала, что личная Анина жизнь оказалась такой неустроенной, ругала, на чем свет стоит бедного Ромочку, и теперь тоже глянула на нее, спросила осторожно, будто боясь обидеть своим вопросом. «Что теперь думаешь делать, Ань? Ты же вроде как свободна теперь. Уедешь от нас, да?» Нет?" «Не уеду. Буду работать. Мне некуда ехать, Александра Антоновна». «Ну да, ну да. Все-таки сволочь твой муж предал тебя в трудную минуту. Взял и быстренько другую себе нашел. Как же ты пережила это его предательство? Даже представить себе не могу». «Да нормально пережила, Александра Антоновна. Как все переживают, так и я пережила». «Ну, знаешь». Ты так спокойно говоришь об этом. Да доведись до меня, я бы, не знаю, чтобы я с ним сделала. Да я бы так ему отомстила, что он всю свою оставшуюся жизнь ходил бы и локти кусал. И тебе советую отомстить ему, Анечка. Хм, и как же я должна ему отомстить? Тихо смеясь, проговорила Аня. Да очень просто. Возьми да замуж выйди, например. Замуж выйти, из мести. «Что вы такое говорите, Александра Антоновна?» «Ну да. А что? Сразу двух зайцев убьешь и личную жизнь свою устроишь, и бывшему отомстишь. Чем плохо? Скажи». «И за кого же мне надо замуж выйти, по-вашему? У вас уже для мести моему бывшему кандидатура имеется, да?» «Так понятно же, за кого. Пожалуй, плечами завуч» не реагируя на явно ироничную тональность ответа. «Ни для кого ведь давно не секрет, что наш Николай Николаевич вокруг тебя кругами ходит. Тебе только один шажок всего в его сторону остается сделать, саму эту историю в руки взять». «И молчи лучше. Ничего не говори мне сейчас, поняла? Знаю я, что ты мне скажешь. Ты пойми, Анечка, я ведь добра тебе хочу». «Я за тебя переживаю». «А наш Николай Николаевич такой тюлень неповоротливый. Ему смелости не хватает, чтобы самому что-то решить. Ну, женщина ты или нет?» «Ты пойми, Анечка, сейчас женщины такие пошли. Они же любую ситуацию в свою сторону вырулить могут. И тебе тоже надо». «Поворачиваться как-то надо, Анечка, ты пойми». Я души советую, от сердца. Спасибо, Александра Антоновна, спасибо вам за участие, но я сама как-нибудь... Ну вот, я знала, что ты так и ответишь, что сама как-нибудь разберешься. Да только ни черта ты не разберешься, Ань. Ты одно пойми, жизнь мимо проходит, меж пальцев утекает, как песок. Тебе ведь годков-то уж много, хоть и выглядишь молодухой красавицей. «Это ж до поры до времени, Ань, вот хотя бы на меня посмотри. Весь свой век одна прожила, тоже все думала, что сама в своей жизни разбираюсь. Да ни черта. Если б мне кто раньше такие слова сказал, да на правильный путь наставил. Послушай меня, Анечка, прошу тебя, я понимаю, что наш Николай Николаевич не олендел он и даже с его тенью рядом не стоял, но все же». «Присмотрись к нему, повнимательнее, что ли. Где я через себя переступи. Так надо, Анечка, так надо». «Хм, вы так меня уговариваете, Александра Антоновна, будто речь идёт о жизни и смерти, будто завтра уже что-то изменится, и мне надо совершить геройский поступок именно сегодня». «А ты не смейся, Анечка, не смейся, потому что именно так дело и обстоит. Именно сегодня и надо». Просто потому, что у Николая Николаевича сегодня день рождения?» «Да, а я и не знала». «Ну вот, теперь знаешь, стало быть, он еще не приглашал тебя в гости сегодня?» «Нет, я вообще-то его сегодня не видела, я только что в школу пришла, у меня двух первых уроков нет». «Понятно, я думаю, он тебя обязательно сегодня пригласит на свой день рождения». «Да почему вы так думаете?» «Чего ради?» «Да мне соседка донесла, она продавщицей в магазине работает. Говорит, он пару дней назад приходил и всяких вкусностей полный пакет набрал. И вина еще, и шампанского. И самый дорогой шоколад прихватил, который вообще никто не покупает. Я думаю, он для тебя старается, Анечка. Хочет твое воображение поразить». «Да уж». Информация у нас в снегирях поставлена хорошо, Александра Антоновна. Ничего не скажешь. Вот опять ты смеешься, Анечка. А зря, совершенно зря. Ничего смешного я тут не вижу. Так пойдешь на день рождения к Николаю Николаевичу? Или нет? Говори. Да с чего вы взяли, что он меня вообще пригласит? Это ваши придумки. Знаю, если говорю. Именно тебя и пригласит. То есть тебя одно. «Что, тоже какая-то информация на этот счет поступила?» «Да, поступила. Не хотела тебе об этом говорить? Да ладно?» «В общем, ко мне с утра наш трудовид приходил, Сергей Степаныч, и рассказал мне кое-что по секрету. Рассказал, как Николай Николаевич советовался с ним, мол, удобно ли это будет, если он на свой день рождения только одного гостя пригласит, вернее, гостью». «И что же ему Сергей Степанович посоветовал?» «Так он за этим самым советом ко мне и приходил. Сергей Степанович-то поняла теперь». «О, как все сложно, оказывается. Прям тайны мадридского двора. Хитросплетение подлых интриг. Заговор патриархов». «А мы с Сергеем Степановичем патриархии есть. Мы в школе давно работаем. Уж всякого повидали, знаешь». И не первую тебя сосватываем, между прочим. Так что спасибо еще нам скажешь, Анечка. И зря мы ничего никому не посоветуем. Учти». «И что вы, Сергей степанович посоветовали, чтобы он в ответ Николаю Николаевичу посоветовал?» «Опять смеешься, да?» «Ну что вы, Александра Антоновна, мне самой стало ужасно интересно. Так что же?» «А то и посоветовала, что тебя на храпом брать надо» за горло хватать и перед фактом ставить, иначе ты опять вывернешься. Пусть Николай Николаевич мужика, мол, включает, не будет размазнёй, то есть приглашает тебя в гости, да предложение делает. Ну и с тобой тоже решила поговорить, чтобы и ты тоже... Чтобы и я нахрапом брала, за горло хватала и перед фактом ставила. Ну, как сказать. Просто чтобы ему легче было, понимаешь, и чтобы для тебя неожиданностью не было». «Ладно, Александра Антоновна, я поняла. Спасибо вам за искреннюю заботу обо мне, правда. Я пойду, сейчас уже звонок на урок дадут». «Погоди, погоди ещё минуточку, Ань. Я вот тут подарок для Николая Николаевича приготовила. Может, ты его от себя подаришь, а? Тут коньяк хороший, пятизвёздочный. У тебя ведь нет подарка, если ты даже не знала». «Возьми, а?» «Нет, не надо. Спасибо, конечно. Но не надо, правда». «Значит, не убедила я тебя. Зря старалась, выходит». Аня не успела ничего ответить, в этот момент прозвенел звонок на урок. Улыбнулась, пожала плечами, быстро вышла из кабинета. Александра Антоновна только вздохнула, глянув ей вслед. Весь день Аня как-то удавалось избегать встречи с Николаем Николаевичем. После уроков тоже решила ускользнуть незамеченной. Но не тут-то было. Он ждал её в переулке у дома. Улыбался, так неприкаянно виновата, что она тихо чертыхнулась про себя. Вот идиотка. Могла бы и другой дорогой пойти. А ещё огородами можно было. Правда, какая разница. Он бы её и дома нашёл. Дорогу ведь знает. «Добрый день, Анна Павловна, а я вот жду вас. Я знаю, что вы всегда этим переулком домой идёте. Я вас к себе в гости хочу позвать, Анна Павловна. У меня сегодня день рождения». Увидев озадаченность на её лице, он вдруг заторопился, заговорил довольно шустро, что было для него не свойственно. «Не отказывайтесь, Анна Павловна, пожалуйста, прошу вас». Я ведь никого больше не пригласил. Ни одному же мне за накрытый стол садится, правда? Это ведь нехорошо, если человек празднует свой день рождения один. Это неправильно, не должно быть так. Вот что, что она должна была ему ответить? На это его «нехорошо» и «неправильно». Тоже какой-нибудь правильностью, что ли? Волга впадает в Каспийское море? Лошади кушают овес и сено? Без пищи человек не может существовать? «Но... но у меня даже подарка нет, Николай Николаевич!» В отчаянии развела она руки в стороны, прекрасно понимая, что этот аргумент его точно не убедит. «Да что вы! Какой подарок, Анна Павловна! В день рождения человеку не подарки важны, а проявление внимания и уважения!» «В другие дни эти проявления для человека незаметны, бывают...» а в день рождения он их обязательно замечает. Ну да, как же он, бедный, обойдется без штампов. Сразу было понятно, что лошади кушают овес и сено, а не телячью грудинку, запеченную в ананасе. Очень вас прошу, Анна Павловна, не откажите. Вы ведь ни разу у меня в гостях не были. Я у вас все время чаевничаю, а вы... «Не откажите, Анна Павловна!» «Господи, как жалобно звучит это его «не откажите!» И впрямь ведь не хватит сил отказать. Придется идти. Ладно, что ж, как говорится, от нее не убудет. Все равно бы он когда-нибудь заговорил о том, что надо бы нам две жизни в одну связать. Или еще что-нибудь в этом роде. А ей бы пришлось отказывать. И почему не сегодня? Чего тянуть? Сам виноват, что для этого разговора свой день рождения выбрал. Не здесь же, в переулке около ее дома, объясняться, правда? «Подарок тогда за мной остается, Николай Николаевич», произнесла обреченно, с тоской глянув в сторону дома. «Только ненадолго, ладно? У меня сын в воскресенье приедет. Я еще хотела кое-какие дела успеть сделать». Он кивнул радостно, показалось, даже глазами блеснул. Хорошо, хоть не выдал какой-нибудь очередной штамп, вроде того, что дети регулярно должны навещать родителей. Хотя ведь еще не вечер, может и выдаст еще. Идти надо было по главной улице, и ей все время казалось, что прохожие смотрят на них и улыбаются, понимающие. Вот и хорошо, мол, и давно пора. И еще все время казалось, что Николай Николаевич взглядывает на нее сбоку. Будто хочет увидеть что-то на ее лице. Может, улыбку довольную. Может, еще что-нибудь в этом роде. А вот и пришли. Во дворе у Николая Николаевича тоже все было устроено правильно. Вдоль забора кусты по линеечке. Аккуратная скамейка у крыльца. Перед входной дверью круглый вязаный коврик. Точно по центру. И в самом доме все чистенько, уютненько. Не за что глазу зацепиться и стол накрыт посреди комнаты на две персоны. Он помог ей снять пальто, аккуратно пристроил его на плечики, потом также аккуратно пристроил в шкаф, хотя и в этой аккуратности хватало излишней суетливости, и в голосе тоже присутствовала суетливость. «Вы проходите, Анна Павловна, проходите. Чувствуете себя как дома. Я сейчас, я только немного еще хозяйством займусь, У меня в духовке утка с яблоками томится. Аккурат к нашему приходу должна поспеть. В день рождения всегда готовят необычные блюда. Вот и я решил утку с яблоками». Он пятился в сторону кухни и улыбался немного растерянно. Ей вдруг захотелось сказать ему что-нибудь ободряющее. «Хватит, мол, суетиться. Будьте проще, Николай Николаевич». И даже не в том дело, нет. Не проще, а как-то естественнее, что ли. Ничего не сказала. Зачем? Только хуже сделает. Наверное, он в этой суетливой неестественности лучше себя чувствует. По-другому не умеет просто. Да и какая разница, собственно. Сейчас она его быстренько поздравит, утку с яблоками откушает и уйдет. Поговорит еще на трепещущую тему про связывание судеб в один узел. «Вы что больше предпочитаете, Анна Павловна, вино или шампанское?» – спросил Николай Николаевич, торжественно внося в комнату блюдо суткой. «Да мне все равно, в общем». «Тогда откроем шампанское. Я думаю, как раз к случаю будет шампанское». Она насторожилась. «Какому такому случаю? Уж не прямо сейчас ли собрался предложение ей делать по совету трудовика Сергея Степановича и по наводке Александра Антоновны. А что, вполне может быть. Не зря же Александра Антоновна с ней упреждающую беседу провела. Сели за стол, она проговорила слова вполне себе дежурного поздравления. Николай Николаевич улыбался счастливо, кивал после каждого слова. Потом решительно выпил свой бокал до дна и совсем по-дамски поднёс пальцы к виску. «Ой, как сразу голова закружилась. У меня привычки такое нет, знаете. Алкоголь наносит вред организму. Но в день рождения можно себе позволить, ведь правда?» «Да, Николай Николаевич, в день рождения можно». «Тогда давайте ещё выпьем, Анна Павловна. Сегодня такой день хороший». «Я так рад видеть вас у себя в гостях, если б вы знали! Так рад!» И второй бокал осушил до дна, и ей показалось, как-то обмяк сразу, расслабился. Грех говорить, но даже какая-то человеческая эмоция в лице проявилась, неправильная. И вздохнул тоже как-то неправильно, и даже показалось, заговорил совсем другим голосом. «Я знаю, Анна Павловна». Я иногда бываю очень смешён и даже знаю, как я похож бываю на того чеховского героя, который говорит одними штампами. Это смешно выглядит со стороны, да, я понимаю. Но это ведь от одиночества так происходит, когда человек мало общается, когда знает, что не нужен никому, совсем, совсем никому. Она растерялась не зная, что ему и ответить. А он вдруг продолжил тихо, будто и не ожидал от нее никакого ответа. «Я ведь с детства очень одинок, знаете ли, хотя и вырос в полной семье, с отцом, с матерью. Но иногда и в семье можно быть одиноким, когда тебя не любят, когда замечать не хотят». «Но разве так бывает, Николай Николаевич, чтобы и отец, и мать...» бывает ан полна бывает отец у меня очень суровым человеком был безэмоциональным есть в семье ребенок и ладно и пусть так и должно быть мол как у всех людей а чтобы приласкать поиграть со мной нет этого не было и мама тоже мне кажется она всегда боялась отца во всем ему потакала вела себя со мной так чтобы ему нравилось. То есть тоже довольно сурово. А может, я ему и не нужен был? Все, что от меня требовалось, это чтобы хлопот никаких не доставлял. Ни друзей в дом не водил, ни сам под руку не лез. Да я и не лез в общем. Сам все в своей жизни решал. Даже в педагогический институт поступил потому, что туда мальчиков почти вне конкурса брали чтобы уж наверняка, хотя вовсе я не мечтал быть учителем, если честно, да я и мечтать не умел, что уж там говорить, просто заставлял себя жить по определенным правилам, чтобы родителям глаза не мозолить. Потом институт закончил, меня по распределению сюда отправили, хотя я хорошо учился, мог бы и в городе остаться, но я сам так попросил чтобы подальше. И все на этом. Получилось так, что я уже отрезанный ломоть, и я к родителям не ездил, и они ко мне сюда ни разу не приезжали. Потом они умерли, а я здесь остался. Так и прожил один. Будто всегда меня чувство преследовало. Я не должен ничьей жизни мешать. Раздражать своим присутствием никого не должен. Николай Николаевич вдруг замолчал и в следующую секунду поднял на нее глаза, полные непрекаянного отчаяния, и спросил тихо: "Зачем я все это вам рассказываю? Сам не понимаю, зачем? Я ведь не об этом хотел с вами поговорить, Анна Павловна. Это Шампанское сыграло со мной такую коварную штуку. Простите меня, ради бога. Ну что вы, Николай Николаевич? «Не надо просить у меня прощения. Что вы? И хорошо, что рассказали. Я думаю, вам легче стало. Ведь правда?» «Не знаю. Не сказал бы, что легче. Скорее наоборот. Только лишний раз убедился в том, что я не такой, как все, в самом худшем смысле этого слова. Что меня полюбить нельзя. Разве таких любят? Скажите». «Ну вот что, что она могла ему на это ответить? Да, мол, таких не любят? Что надо самому над собой работать, меняться как-то? Что спасение утопающих – дело рук самих утопающих?» «Да и явно, что он от нее совсем не этих ответов ждет». «А чего тогда ждет? Пресловутой бабьей жалости? Ну, тогда уж точно не по адресу обратился. Но ведь этого не скажешь ему». Слишком грубо звучит. «Да вы не отчаивайтесь так, Николай Николаевич, что вы?» Произнесла она нарочито-бодренько. «Вы еще встретите женщину, которая вас полюбит. Вы просто не там ищите, как мне кажется». «А вы? Вы? Не смогли бы, ну, постараться как-то?» «Я давно уже понял, что мне никто не нужен, только вы». «Я ведь, собственно, об этом и поговорить с вами хотел, Анна Павловна. И не надо, не торопитесь с ответом, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что вы мне хотите сказать. Не торопитесь». «Я могу ждать столько, сколько потребуется. Может, вы как-то со временем привыкнете к мысли, что вы и я...» «Что у нас может все-таки получиться что-нибудь?» Если вы захотите, мы можем вместе уехать отсюда, новую жизнь начать, как говорится, с чистого листа. У меня же родительская квартира пустая в городе стоит, большая, хорошая, в самом центре. Можно там хороший ремонт сделать. Подумайте, Анна Павловна, а? Нет, Николай Николаевич, простите меня, но нет. Я вас даже обнадеживать не стану, простите. «Но почему?» «Почему?» «Потому что я другого люблю, очень сильно люблю, и я пойду, пожалуй, ладно?» «Спасибо вам! Еще раз поздравляю вас с днем рождения! Спасибо!» Выбралась неловко из-за стола, быстро оделась, выскочила из дома. Получается, почти сбежала. «Нехорошо все получилось, конечно, нехорошо». И жалко, ужасно, бедного Николая Николаевича. Поздравила, называется, человека с днем рождения. Так муторно на душе, так грустно. Хорошо, что завтра уже суббота. В воскресенье Матвей приедет. Сынок, соскучилась просто страшно. Скорей бы уж это воскресенье было.